Глава шестая. Негласное правило. Отель «Гранд Морис» находился в северной части одного из самых западных городов острова Санторини. Оценить уровень этого отеля было сложно, не имея представления о том, в чем вообще заключалась особенность сервиса гостиниц, расположенных на побережье кальдеры. За счет ограниченности пространства и большой укомплектованности средств размещения граничащих друг с другом на небольшом расстоянии. Казалось, что практически все белоснежные отели западного побережья похожи один на другой. Выделялись лишь те немногие, территория которых позволяла иметь относительно просторный бассейн, несколько ярусов индивидуальных террас, примыкающих к каждому отдельному номеру и значительный номерной фонд. Именно к этим немногим отелям и относился Гранд Морис. Белоснежный парусник первоклассного гостиничного сервиса в колорите санторинской белосиней атмосферы. Несмотря на то, что Лиза потратила пять лет учебы и более пяти лет работы в сфере туризма, на Санторине она все больше открывала для себя особенности гостиничной жизни собственной инфраструктурой, законами, порядками и человеческими отношениями. И если первые недели казались ей затяжными и трудоемкими из-за обустройства на новом месте, то уже к концу первого месяца жизни на острове лиза вполне освоилась в новых условиях работы и общения а невероятно красивые свадебные арки украшенные воздушными тканями и цветами которые устанавливались на смотровой площадке отеля для молодоженов со временем уже не были такими необыкновенными постепенно становясь обыденностью с каждым днем погода становилась жарче поток гостей динамичнее рабочие обязанности разнообразнее, а круг знакомств значительно шире. Огромным подспорьем для Лизы стал тот факт, что кроме Павла и Лены на Санторини живут и другие ее соотечественники, в частности туристические агенты и экскурсоводы, которые теперь появлялись в отеле почти каждый день в связи с тем, что с общим потоком туристов на острове увеличивался и поток русскоговорящих гостей. Лиза отчетливо понимала что сейчас уровень ее работы определяется не только профессионализмом, но и знаниями о самом острове, необходимыми для того, чтобы давать гостям полноценную информацию об основных достопримечательностях и туристических объектах. Именно поэтому в свободное время она старалась читать как можно больше информации о Санторини. И ощутила неимоверный прилив счастья и благодарности, когда одна из гидов, Ольга, предложила Лизе присоединиться в ближайший выходной к обзорной экскурсии, организованной для русскоговорящих гостей западного побережья, так как в автобусе было свободное место. Обзорная экскурсия – именно то, что было нужно Лизе, чтобы воочию познакомиться с основными местами на острове, о которых она уже имела определенное теоретическое представление. До выходного оставалось три дня. И Лиза уже предвкушала, что проведет день в обществе своих земляков, что в этот день не нужно будет ломать голову над изъяснениями на английском языке, и что этот день однозначно оставит неизгладимое впечатление в ее памяти. Это был ее единственный аргумент при отказе Димитрию, когда он предложил куда-нибудь отправиться в ее грядущий выходной. Лизе очень не хотелось отказывать своему другу, но она утешала себя мыслью о том, что у нее впереди будет еще много возможностей провести выходные с Димитрием, а свободного места в автобусе может уже не оказаться. Да и предложение Ольги она не хотела упускать, ведь, по ее мнению, такой возможности может и не быть. элиза пообещала Димитрию, что его следующее предложение она обязательно примет. Однако и в следующий раз ей пришлось отказаться, так как ее пригласили на день рождения Елены, жены Павла который супруги решили провести на восточном побережье. План был разработан на целый день. И начинался он с того, что друзья заедут за Лизой рано утром на машине, и они вместе отправятся на пляж Периса, расположенный на восточном побережье острова и известный своим черным вулканическим песком и уютной инфраструктурой. Именно на этом пляже ребята планировали провести весь день, там же пообедать и вечером отправиться на дискотеку. Было видно, что Дмитрий был расстроен после повторного отказа, хотя всячески пытался этого не показывать. Между тем, Лиза не могла не ощутить холодок с его стороны, особенно в тот момент, когда, проходя однажды утром мимо бара и увидев его у входа, она дружелюбно поздоровалась и в ответ получила лишь безмолвный взгляд. А на следующий день, как раз когда у Талии и Зои был выходной, Дмитрий не подсел к ней за столик. Предположив, что он просто задержался, Лиза не стала дожидаться и, быстро покончив с обедом, направилась к выходу. Однако растерялась, увидев его в очереди за раздачей когда он бросил в ее сторону такой же молчаливый, робкий взгляд. Происходило что-то непонятное. Неужели он обиделся? Или подумал, что его игнорируют? Может быть, Лиза что-то сказала или сделала не так? Всю оставшуюся часть рабочего времени Лиза провела в раздумьях, которые, между прочим, не давали ей покоя не только ночью, но и в течение следующего дня. Погруженная в свои мысли об отношениях с Дмитрием, Лиза зашла в столовую в первой половине дня, когда стулья были ровно расставлены, столики вымыты, а между завтраком и обедом царило определенное спокойствие. И не сразу заметила, что в противоположном затемненном от солнечного света углу За самым крайним столиком сидели друг напротив друга Зоя и какой-то парень, который, судя по униформе, работал в отеле официантом. Они тихо и очень быстро переговаривались между собой. И казалось, что в этой картине не было ничего особенного. Ведь ни одна Лиза могла прийти в столовую, чтобы выпить воды и немного посидеть в спокойствии. Однако эта пара явно привлекла ее внимание. Не столько потому, что было видно, что они пытались отстраниться от других, сколько потому, что на привычно жизнерадостном и улыбчивом лице Зои залегла глубокая печаль, а глаза были полны слез. Для Лизы было совершенно неожиданно увидеть свою подругу в таком угнетенном настроении. И чтобы никого не смущать, она, быстро допив свою воду, с серьезным намерением найти удобный случай, чтобы поговорить с подругой, уже собиралась уходить как заметила, что собеседник Зои резко встал и направился к выходу. А зоя осталась сидеть и смотреть в окно, вытирая слезы. Кажется, случай как раз настал. Лиза тихонько подошла к столику Зои и присела рядом. «Зоя...» Она осторожно коснулась плеча подруги. «Что-то случилось?» Зоя лишь молча кивнула. «Я могу чем-то помочь?» «Нет...» Шепотом ответила та по-прежнему вытирая слёзы. «Не хочешь поговорить?» Зоя всё так же шёпотом ответила. «Азата, моего парня, увольняют. Теперь он будет искать новую работу. Возможно, даже в другом городе. Теперь мы будем с ним так редко видеться, что я просто не знаю, как мы сможем дальше строить отношения. Наверное, всё будет кончено». «Ничего не кончено, Зоя», — возразила Лиза. «Увольнение не повод для разрыва отношений. Прекрати плакать. Все уладится, вот увидишь». И, немного помолчав, спросила. «А что случилось? Почему его увольняют? Он что-то натворил?» «Нет, он очень хороший работник. Просто в нашем отеле есть негласное правило о запрете отношений между сотрудниками. Кто-то из нас должен уйти. Он сказал, что лучше уйти ему, потому что для девушки сложнее найти хорошую работу». «Но неужели ничего нельзя сделать? Мы должны прекратить общаться, но мы не можем. Я его люблю, а он меня. Нет другого выхода». Проговорила Зоя, и по ее щеке снова скатилась слеза. Лиза тяжело вздохнула. «Как помочь в такой ситуации?» Самое страшное заключалось в том, что она даже не могла подобрать правильных слов, чтобы поддержать подругу. На ее месте Кристина наверняка бы сказала что-то утешительное и мудрое. Но Лиза не была такой мудрой, как Кристина. И впервые в своей жизни она горько себе в этом призналась. Все, что она могла сделать, это лишь ласково погладить подругу по спине со словами «Все будет хорошо, вот увидишь». «Спасибо», — ответила беззвучно Зоя. Лиза покидала столовую с тяжелым сердцем. Она очень хотела как-то помочь своей подруге. Возможно, если бы на месте Той оказалась какая-то другая девушка, она бы так не переживала. Но пройти мимо беды такого замечательного человека, как Зоя, она не могла. Хотя как она могла помочь? Что можно сделать? Кто может повлиять на эту ситуацию? Господин Калхас? Он же все-таки глава отдела питания, в котором работал парень Зои. Возможно, Димитрий может что-то сделать ведь он для Азата непосредственный начальник. Хотя отношения с ним зашли в какой-то непонятный тупик. Однако попытаться поговорить с ним все-таки стоит. С угрюмым настроением Елизавета вышла в центральный холл и не сразу заметила, что там царит непривычная суета. Оглядевшись по сторонам, она увидела, что команда официантов переносила столы и скатерти на смотровую площадку. Элиза не сразу сообразила, что происходит, И лишь собравшись с мыслями, вспомнила, что в этот день в отель должна была приехать местная винодельческая компания, чтобы устроить дегустационный вечер для гостей. Ведь начальник ее департамента предупреждал вчера, что ей нужно будет задержаться допоздна и присутствовать на мероприятии в качестве переводчика для русскоговорящих гостей. Задерживаться допоздна стало привычным делом для Лизы. С увеличением потока туристов работы становилось больше. Организуемые для них мероприятия становились разнообразнее, а для самой Лизы это даже было интересным в плане нового профессионального опыта. О том, как она будет возвращаться домой, она не переживала, так как отель всегда обеспечивал ей такси. И если первое время старушка Стефания не спала допоздна, дожидая Лизу, о чем говорил горящий в ее окнах свет, то со временем и она стала относиться спокойно к поздним приездам девушки не переживая о том, что с ее квартиранткой что-то могло случиться. Вечер дегустации проходил довольно живо. За парой барных столиков кависты разливали в натертые до блеска бокалы разные вина местного производства, рассказывая об особенностях букета каждого из них. Гости располагались в удобных плетеных креслах за такими же плетеными столиками, заставленными фруктовыми и сырными нарезками а общую атмосферу вечера дополняла негромкая живая музыка в греческом стиле. Переводить информацию о винных букетах оказалось не настолько интересным, насколько рассказывать об особенностях выращивания винограда. Ведь его неповторимый вкус объяснялся отсутствием дождей и вулканической почвы на острове. И гостям действительно было интересно узнать о том, что виноградную лозу на полях скручивают в венки и защищают от ветра кладками из вулканических камней. И во всей этой атмосфере добродушия для Лисы самым главным было уловить момент, чтобы подойти к Димитрию. Это удалось ей сделать уже после того, как все вина были разлиты, а основные данные о них переведены русскоговорящим туристам, которые, в свою очередь, уже расслабленно сидели, переговариваясь друг с другом и обсуждая качество отведанных напитков. Вместе с гостями немного расслабились и бармены, в то время как официанты неспешно уносили грязную посуду. Димитрий стоял у одной из барных стоек и отдавал распоряжение смены пустых тарелок на столиках гостей на новые со свежей нарезкой. Выждав момент, когда он освободился, Лиза встала рядом, смотря в сторону столиков, и, немного повернув голову на бок, тихо произнесла. «Мне нужно поговорить с тобой». На что Димитрий... Помолчав мгновение и обведя взглядом гостей, также тихо ответил. «Здесь не будет возможности нормально поговорить. Завтра в нашем отделе будет вечеринка в баре Олива, в честь дня рождения нашего шеф-повара. Это недалеко отсюда. Приходи туда. Там мы спокойно поговорим». Лиза растерянно промолчала, обдумывая предложение. Ее мысли были прерваны словами. «Приходи, Лиза. Все будут рады. Хватит проводить вечера в одиночестве». Не найдясь с ответом, Лиза повернулась и посмотрела в глаза Димитрия, которые светились спокойствием, добротой и, как показалось девушке, какой-то надеждой. «Мы завтра все устроим, не переживай ни за что. А сейчас мне нужно идти, извини». И он направился к другой барной стойке, чтобы дать очередные распоряжения.